Событие 30 -е. Подлинное богатство Узбекистана – это его гостеприимный, трудолюбивый народ. Ислам Абдуганиевич Каримов. «Я остаюсь в гостях, но если в полдень меня не будет, вернётесь рассчитаться за гостеприимство». Цитата из фильма «Белое солнце пустыни». Это просто счастье, что Вовка минут по десять в день кувыркался, вестибулярный аппарат тренировал. Так бы вывернуло наизнанку. Маленький почтовый У-2 – То и дело падал в ямки, потом выбирался из них и падал в ямы, а еще время от времени падал в ямище. Тогда даже у тренированного Вовки кум горло подкатывал. А мужичка, что сидел рядом, их двоих только и везли, полоскала регулярно. Запах стоял в салоне так себе, хотя его и продували сквозняки. Долетели. И без аварий, и приключений сели в Ташкенте. Вовка дошел до кас и поинтересовался. Все ли в порядке со следующим самолетом? Полетит? Конечно, дорогой, Еще как полетит, быстро полетит. Это же бывший военный скоростной бомбардировщик. Был Ант-40, теперь стал ПС-40. Только название сменилось. самолет то прежним остался. Обрадовал его словоохотливый мордатый мужик в окошечке кассы. Изыск. Обычно девушки сидят, а тут совсем и не девушка. У Вовки Фомина при себе только небольшой военный вещмешок с мыльно-рыльными принадлежностями. Всю амуницию в бауле подговорённости доставят Третьяков до их общаги. Одел он, собираясь в эту поездку, все то же драповое, перешитое модное пальто. Ну, альтернативой только вельветовая куртка. Но в Ленинграде может быть прохладно. все же май месяц предсказуем. Может и снежок выпасть, и морозец слабый ударить. Не хватало простуду схватить. Не вовремя. Что-то сразу столько дел навалилось. И артель мебельную открывать, и артель по производству буц, да еще клад. На голове фуражка-восьмиклинка. Под пальто бостоновый костюм, что куплен на талон, выделенный спортобществом обществом «Динамо». На руке золотые часы, снятые с насильника. Одним словом, настоящий пижон. Пора вызывать на комсомольское собрание и прописочивать. В бауле имелся бутерброд, в котором вместо колбасы за неимением онной занимала котлета. Гамбургер? Так как целые сутки предстояло провести в дороге, то Вовка купил пять котлет таких в столовой и бутербродов наделал. Неизвестно, есть ли в тех аэропортах буфеты, и даже если и есть, то сколько стоит удовольствие в них поесть, читай, отравиться. Республики Южные мало ли чем немытым накормят. Выкупив заказанный для него полоновым билет, Вовка вышел на улицу подышать ароматным южным воздухом. Рядом с зданием аэропорта цвели какие-то деревья, но аромата не чувствовалось, ни сирени, ни черемуха, от запаха которой легкие сами расширяются. Стоял, смотрел на садящиеся за горы солнце и все обдумывал. Как же залегендировать ломанье стены в жилом доме или в этом тресте столовых? Ничего интересного в голову уставшую не приходило. Нужно было сходить в туалет и поспать те четыре часа, что оставались до его рейса. «Парень, закурить не найдется? «Нет, не узбек. В этом времени узбеки еще не курят. Разве на свой свой сосуд?» Подошедший был русский. Щетина, фиксы железная, кепка на глаза надвинутая. «Не курю». «Спортсмен». «Ну да, спортсмен». Говорить не хотелось, но этот пристал как клещ не отдерёшь. «А время не подскажешь, спортсмен». Мужичонка был на голову ниже, и угрозы Вовка не чувствовал. «Скоро восемь. На часы глянул. В Москву? Есть время. Тут за углом Равшан плов варганет недорого. Пальчики оближите. Пойдем? как Как-то так сказал мелкий, что ответить ему «нет» не получалось, словно загипнотизировал какое-то нейролингвистическое программирование. Вовка молча пошел за мужичком. Здание аэропорта необычное. Изыск архитектуры среднеазиатской. Или греческой. Вдоль всего здания колонны. От начала до конца и крыша как бы лежит на этих колоннах. Получается такой, как это называется, балкон. Нет, балюстрада? Нет, это лестница. А как тогда? Портик? Точно, наверное, портик. Точно, наверное, портик. Только не украшенный всяческими ионическими колоннами. Колонны простые. Никаких украшений. В летнюю жару? Ташкент же? Наверное, хорошо постоять под этим портиком, обдуваемым ветерком с гор. Дошли до поворота, и Вовка увидел, что и правда там варили плов. Настоящий узбек в полосатом ватном халате. Дымок как раз в их сторону слабым ветерком сносило. «Ай, брат, подходи, такой полов вкусный, сам бы все съел. Тебе как другу один коса насыплю двадцать сом, Двадцать рублей? Не бесплатно». Большой казан, почерневший от огня и с крышкой, тоже почерневший, рис янтарного цвета. Даже кусочки разорванного мяса видны и большая головка чеснока сверху. Эх, 20 рублей не деньги, решил Вовка и присел на небольшую скамеечку. Что там той котлеты было после двух часов тяжелого футбольного матча? Он килограмма три, всяко-разно потерял. И огромную кучу килокалорий. Футболистов толстых не бывает, все сухие. «Побегай полтора часа по полю. Косушка — это миска такая небольшая. Получилось на один зуб. Так хотелось еще с 20 рублями расстаться, вот только в туалет сходить надо». «Слушай, уважаемый», — обратился Фомин к повару, — «где тут у вас удобство?» «Какое удобство? А, эти удобства? Нет, никакое удобство. Вон туда, в посадку иди. Там неудобно, но, мал-мал, удобно. В эти?» Метрах в пятидесяти было что-то типа аллеи, ну или на самом деле посадок. «Да, оттуда ходить». «Я провожу, да и самому надо». Поднялся зазывало, что его сюда заманил. Дошли до аллейки этой. Там сразу запах мочи проявился. Да, мал-мал, неудобно. Вовка расстегнул штаны, и тут какой-то подозрительный шум за спиной образовался.